Юди Корчевский канонир Мы с Наташей наслаждались отдыхом на круизном судне сидело ласковое солнце неподалёке проплывали гористые берега покрытые сочной зеленью лесов в борт ласкового билой изумрудная вода средиземного моря рана на руке ещё побаливала но это не мешало нам сходить на берег в местах стоянок. Три дня мы стояли в Неаполе и пешком исходили в старую центральную часть города. Великолепные, старинные постройки здания в мавритасском стиле заставляли надолго останавливаться, чтобы вдоволь насладиться зрелищем. Наталья без устали щелкала новеньким цифровым фотоаппаратом, Тот и дела восхищённо вскригивая: "Ты только посмотри на эту статорию. Вечером, бредко уставшие, мы возвращались в порт. На одной из припортовых улиц расположился блошиный рынок. Продавали всё: от старых кофемолок до поношенных плащей. Взгляд скользил по выставленным на продажу вещам, и я удивлялся: Где и сколько времени могли они храниться. Ну вот та, например, шарманка с обшарпанным корпусом. Ей же не меньше 100 лет. Или вот это вот зелёное платье, в котором могла ходить дама ещё в начале 20-го века. Стоп. Что-то зацепило в взгляд. Я обернулся. Старый антиквар продавал столь же старые вещи. Взгляд мой упал на старинное зеркало в бронзовой раме. Рама была в завитушках, хорошего литья, немного позеленевшая от времени. Я уже и прошло было мимо, но что-то кольнуло в душу. Такое же зеркало висело у меня раньше, в далёком средневековье. В него смотрелся я сам по утрам и разглядывали свои обновлённые лица после операций пациенты. Я, вероятно,лся поторговался немного для приличия и купил зеркало. Тяжёлое оно было, просто ужас. И пока я тащил его до корабля, вспотел. Наташа удивлялась, и морщело носить. И зачем нам такая тяжесть? К тому же старое. А для меня оно было как свидание с прошлым. Ведь не всегда мы ценим вещи. Только за их практичность. Охраним старый фотоаппарат, как память о деде или отцовскую зажигалку. Это не объяснить словами. На трапе встретились отдыхающие из новых русских. Дама брезгливо оглядела мою покупку. А господин в белоснежном костюме вдруг заинтересовался. «Старина!» Я кивнул. «И хорошо продается?» Но я уже не ответила, шёл по коридору к нашей каюте. Утром мы уже плыли в Афины, где за 2 дня стоянки успели я смотреть лишь малую часть достопримечательностей древнего города. А вскоре круизный лайнер ошвартовался у пирса в Новороссийске. После тёплого солнца и вежливого предупредительного обслуживания в Европе сильный пыльный ветер в Новороссийске и хамоватый таксист сразу спустили нас с небес на грешную землю мы поужинали в гостиничном ресторане и быстро ушли к себе в номер музыка в ресторане громыхала так что разговаривать за столиком было решительно невозможно и почему музыканты считают что оглушительно громко это хорошо После европейских ресторанов и кафе с негромкой, ненавязчивой музыкой наши заведения оказались просто виртепом. Наталья полночи щебетала в номере о том, какие понравился круиз. Для бедной учительницы поездка в Москву казалась путешествием. А что уж говорить о заморском вояже? А далее жизнь покатилась по накатанной колее: дом, работа, Редкие вылазки в выходные дни на лоно природы, пожарить чашлыков с друзьями, просто подышать свежим воздухом. Наталья работала в школе, хотя я и отговаривал ее как мог. На мой взгляд, в школе могли работать энтузиасты, потому как за такую зарплату работают или фанаты своего дела, или мазохисты. Ну, не ценит наше государство людей умственного труда. Хотя от учителя, как, впрочем, от родителей, зависит, будет ли ребенок любить книги, источник знаний во все века, или ему отобьют интерес в учебе. Лихие девяностые, когда авторитет образования упал, и когда жуликоватые хитрые проныры могли делать состояние из воздуха, не обременяя себя заботами об образовании. Уже канули в лету. Я тоже работал, однако только на полставки. Денег хватало, свободное время посвящал самообразованию и усовершенствованию. Ушёл очень меня заинтересовали возможности гипноза. Ранее Занятие операционной работой я не интересовался данным направлением. В соседнем городе практиковал довольно опытный и сильный специалист. Я периодически ездил туда, осваивая этот необычный способ лечения. Гипноз не тот, конечно, что показывают в цирке или на других шоу. Штука интересная. С его помощью можно эффективнее лечить многие заболевания. Например, язвы желудка. А уж про то, что им можно обезболивать пациента и даже дистанционно, ну, после сеансов Кошпировского знает каждый. Приветённое в Неаполе зеркало я повесил в прихожей. Приходя с работы, оглаживал рукой бронзовую раму, часто вспоминая средние века, когда приходилось зарабатывать на жизнь не только скальпелем, но и саблей. А уж как доводилось полить из полушек. Нынешняя жизнь казалась просто пресной. Однажды вернувшись с работы, я перекусил и решил посмотреть, что там за знаки или руны на бронзовой раме зеркала. Давно собирался это сделать, только руки не доходили. То времени не было, то лень одолевала. Я взял тряпку, нашёл на кухне упаковку с чистящим порошком, что купила для хозяйства Наташа. И не спеша, стал оттирать старую бронзу. Знаки начали проступать более чётливо, причём были они только вверху рамы. И что это за алфавит такой? На латынь не похож. Уж её-то я знал, изучая в своё время в медицинском институте так же как и греческий ведь оба эти языка для медиков как международные аспиранта на арабский весь тоже не похоже древние языки вроде финикийского или санскрита я отбросил сразу когда ещё не умели делать стеклянные зеркала модницы пользовались в качестве зеркала полированной бронзой Я сфотографировал знаки, распечатал изображения на цветном принтере. Долго разглядывал, переворачивал с ног на голову, но ничего путного на ум не приходило. Надо идти в библиотеку, или, что быстрее приведет к результату, ехать в лингвистический университет».